Converted with the demo version of Audio Converter Studio. Глава двадцать первая. Но есть просьба. Как скажешь, колючая ель. Я Мираиль. я так сказал. Так где ты говоришь находится Это ваше притяжение звезд в Пузаэль? Памятные имена у процельса, конечно, была не огонь. Мираэль долго не верила, что перед ней тот самый архимаг Парацельс, но под напором неумолимых фактов, в лице безумного деда, была вынуждена принять неприятную реальность. — Ты прикинь! — Парацельс ткнул меня локтем в бок. — Она в прошлом мою башню пыталась у меня отжать, и для этого аж к моей жене втерлась в доверие. Мираэль побледнела, как полотно, а я вскинул брови. — Вот уж не ожидал такого поворота. «Темное прошлое у нашей Мираэль, еще какое темное! Я бы даже сказал, уголовное!» «Но ты не держишь на нее зла?» — уточнил я. «Это все в прошлом». У Мираэль забегали глаза по сторонам. «Я завяз... Я больше таким не занимаюсь!» «Да не, не держу!» Парацель снебрежно махнул рукой. Волшебник был отходчивым человеком, быстро вспыхивал, но никогда не таил зла. — Ну, ошиблась, дочка, с кем не бывает. Молодость и глупость — это дела такие, идущие рука об руку. Он махнул рукой, выхватив из воздуха кружку порцеяда и залпом ее опустошил. С негромкими чпоками из воздуха вынырнули и ангелочки и принялись кружить вокруг архимага, напивая серенады. Тут уж удивленные лица появились не только у Мираэль и Дебиль, но и у меня самого. — Это что же? Парацельс владеет магией, как и раньше. Изменившаяся структура мироздания не оказала на величайшего алка-мага никакого эффекта. Тогда понятно, почему во время катастрофы его выбросило наизнанку. Злая сила не смогла его переварить или просто испугалась отравиться. Воистину, сила Парацельса находилась за пределами понимания простых смертных. И бессмертных тоже. «Хочешь, доча?» Парацельс дружелюбно кивнул на свою кружку. «Мозги прочищает как надо!» Мираэль быстро-быстро замотала головой, глядя на кружку, с каким-то пограничным ужасом. Забавно, что Парацельс называет эльфийку дочкой. Архимагу сейчас, с учетом минувших лет, должно было быть где-то семьсот с чем-то. Мираэль была его старше раздак в четыре, а то и больше. Впрочем, истинно великого чародея такие мелочи никогда не смущают. — Леди Мираэль, лорд Дебиль, — небрежно произнес я, обращая на себя внимание шокированных аристократов. — Я поговорю с Парацельсом, введу его в курс дела, введу в курс современных реалий. Ему также нужно будет жилище на первое время. Думаю, одна из квартир в общежитии подойдет идеально. Вы же не против? Н — Нет, не против, — с напряжением в голосе произнес Дебиль. — Вадим, ты только следи, чтобы без... — Уважаемый Архимаг, Парацельс квартиру не раскира, не повредил случайно ценное имущество. — За это не волнуйтесь, — я усмехнулся, хотя глубоко внутри не был так уж уверен. Парацельс, конечно, будет стараться вести себя прилично, особенно если я его об этом попрошу, но кипучая натура Архимага никуда не денется и будет давать о себе знать. По сути, Парацельс в том же самом положении, что и я, когда впервые осознал себя в переулке в теле Вадима Сабурова. Надо все ему рассказать и помочь адаптироваться в современном мире. После этого он может смело приступать к обязанностям преподавателя. Если в империи все так настроены углубляться в оккультную тему, то лучшего учителя, чем архимаг, трудно представить. Тем более в прошлом он имел опыт преподавания, Главное, чтобы не научил моих одноклассников варить магический самогон и употреблять его в неумеренных количествах. А то ведь он может. Я своего алкомага знаю как облупленного. Я могу оставить процельца на вас? Я с вопросом в глазах посмотрел на лорда Дебиль. У меня тут еще остались кое-какие важные дела на балу. А все время я при процельце находиться не могу. Присмотрите за ним. «Да-да, конечно, присмотрим». Лорд-дебиль резко развернулся на своем медицинском инвалидном кресле и с места взял в карьер, накручивая колеса руками. Он удирал от нас так поспешно, что гости едва успевали отпрыгивать в стороны с его пути. «Леди Мираэль, оставляю архимага на вас!» Две медсестрички с оханьями и причитаниями побежали за своим лордом. Леди Мираэль с испуганным видом то смотрела вслед удаляющемуся директору, то переводила взгляд на процельца. Архимаг не растерялся, подскочил к леди вплотную, приобнял за талию и наклонил ее вниз, как кавалер-даму, во время танца. — Юная прекрасная леди! — проникновенно произнес волшебник. — Вы ведь составите мне компанию на этот вечер, обещаю, как истинный джентльмен, угостить вас лучшими сортами моего порцията. В глазах эльфийки отчетливо читалось слово «помогите». «Вижу, вы поладили», — довольно произнес я, тоже быстрым шагом удаляясь по своим делам. «Приятного вам вечера!» Далее я думал встретиться с Лже Эйкой, которая шпионка, а еще точнее превращенная в человека Белла, но, что удивительно, она так ко мне и не подошла, хотя я намеренно крутился на виду в самых легко просматриваемых местах. Это лишь укрепило меня в мысли, что Леди Найткэт как-то связана со спецслужбами. Возможно, она получает приказы лично от сыра Говарда, и сейчас, когда мы все вроде подружились, надобность в шпионке отпала, и ее отозвали. Чуть позже ко мне сама подошла Лидия Элеонора. Мы откружили с ней один танец, разговор у нас развивался в том же ключе, что и раньше, она признала меня как бога императора и заверила в своей абсолютной верности. «Даже странно, что третий неожиданно признал вас», задумчиво произнесла она. Он довольно-таки упертая личность, с прескверным характером. Скажем так, я был очень убедителен, — с улыбкой произнес я. — Лидия Элеонора. Да, мой император. Она очень внимательно смотрела на меня. — Я бы хотел обсудить с тобой кое-какой очень важный для империи вопрос, — сказал я. — Не сейчас, но, может быть, чуть позже. — Конечно, какой? — Касательно твоего бывшего мужа, — негромко произнес я. темного лорда, Шерро». Леди Элеонора едва заметно вздрогнула при звуках имени своего бывшего мужа. В ее глазах на мгновение мелькнула странная, неявная тоска, но она быстро справилась с собой и кивнула. «Конечно», — сказала она. «Что пожелаете, я отвечу на все». «Отлично». Мы расстались с Леди Элеонорой, после чего я танцевал уже с Леди Вышнегурской. Наш разговор развивался в том же самом русле, что и в первой итерации. Ничего принципиально нового не произошло. А вот после того, как мы с леди разошлись, случилось нечто неожиданное. — Вадим Сабуров, услышал я сзади знакомый постный голос. Я обернулся и, конечно же, увидел его. За моей спиной стоял никто иной, как сэр Говард собственной персоной, в серой маске зайца. Он выглядел точно так же, каким я его запомнил в прошлых итерациях. Даже синяя полупрозрачная папка, где раньше находилось мое дело, была при нем. А вот документы из нее куда-то исчезли. Папка была полностью пуста. Говард, я кивнул ему. «Мы только что закончили совет верховных лордов», — произнес начальник отдела аномалий. «И на нем было принято решение касательно вашей персоны». Я прищурился. Вот, значит, как. Эти ребята провели совет максимально быстро, досрочно. Ясно для чего. Чтобы моей персоны на нем точно не оказалось, полностью исключили возможность подслушать. Полагаю, теперь сэр Говард будет внимательно следить за тем, чтобы не дать украсть свой дар. Дважды на одном трюке против такого человека не выехать. Как интересно, хмыкнул я. И к какому решению мы пришли? — Верховные лорды постановили продолжать наблюдение за вами, — произнес сэр Говард. — Вы по-прежнему остаетесь уникумом притяжения. Никаких санкций к вам применено не будет. Империя к вам никаких претензий не имеет. Я молча кивнул. — Пока звучит неплохо, меня устраивает. Тем не менее, как бога императора, меня признавать не спешат. «Верховный лорд Третий посвятил остальных в курс дела о вашей истинной личности Бога-императора. Леди Леонора выразила горячее желание встретиться с вами. Второй и пятый сохранили нейтралитет, и только первый настаивал на немедленной ликвидации», — произнес сэр Говард. «Как-то так?» «Еще интереснее. Говард, в общем-то, был не обязан сообщать мне, кто и как проголосовал, но, тем не менее, он это сделал». И это был скорее хороший знак, указывающий на расположение ко мне как самого Говарда, так и некоторых верховных лордов. — А что, великий мудрец? — поинтересовался я. — Великий мудрец, как обычно, не выразил никакого интереса к происходящему, — отчеканил сэр Говард. — И оставил всю полноту решений на верховных лордов. — Великий мудрец в своем стиле. Интересно, за что они его так боготворят? — Чуть ли не как меня самого, бога-императора. Я что-то пропустил. Раньше верховному мудрецу подобных почестей не оказывали. Он был просто персонажем легенды, в которую многие-то и не верили особо. К слову, он мне в том самом видении, когда я увидел его сидящим на заснеженном утесе, сказал, чтобы вернуть Парацельса, мне придется вывернуться наизнанку. Ну и, в общем-то, он оказался прав. Я действительно вывернулся наизнанку. аж четыре раза перемещаясь в прошлое по запутанной временной линии, а еще пробил вход в измерение сыра Говарда, через которое мы втроем и вывалились в изнанку. — Однако у нас есть одна просьба, — продолжил начальник отдела аномалий. — Скоро, ближе к концу бала, состоится ритуал причастия. Верховные лорды убедительно просят вас никак не вмешиваться в его ход. Это он про тот хлеб в вине, который они называют плотью бога-императора? Тот самый, переполненный странными духовными потоками с непонятными эффектами?»